Андрей Сазонов. «Вся правда о гормонах и не только». Читает Андрей Новокрещенов. «Взаимный обмен гормонов дает гармонию всему организму». Александр Беляев. Человек, нашедший свое лицо. От автора. Гормоны — это посредники, без которых нельзя обойтись. Это вещества, без которых жизнедеятельность нашего организма невозможна. И не только нашего. В организмах животных и растений также вырабатываются гормоны. Название «гормон» произошло от греческого слова «гормао», которое можно перевести как «побуждаю». Все знают, что такое гормоны. И в то же время мало кто, кроме врачей, может дать четкое определение слова «гормон». Скорее всего, будет сказано что-то вроде «это нужное вещество, которое вырабатывается в нашем организме». Да, с одной стороны, так оно и есть. Гормоны вырабатываются в нашем организме, и они организму нужны. Но желчь тоже вырабатывается организмом и тоже нужна для пищеварения, однако гормоном не является. И слеза, вырабатываемая слезной железой для смачивания и очищения поверхности глаза, тоже не гормон. Правильное определение будет звучать так. Гормон — это высокоспецифичное биологически активное вещество, вырабатываемое железами внутренней секреции, которое поступает в кровь и оказывает целенаправленное действие на клетки-мишени, удаленные от места секреции. Высокоспецифичное. Каждый гормон уникален, индивидуален и неповторим. Биологически активное. В наше время понятие «биологически активное» употребляется на каждом шагу, причем далеко не всегда к месту. Но о биологической активности гормонов говорится не ради красного словца, поскольку они на самом деле участвуют в осуществлении определенных процессов жизнедеятельности организма. Биологическая активность гормонов очень высока. В ничтожно малых количествах они оказывают выраженное действие на организм. Поступает в кровь. Это очень важное уточнение, поскольку гормоны транспортируются по организму с кровью. Целенаправленное действие. Каждый гормон имеет свое конкретное предназначение и регулирует определенные функции организма, одну или несколько. Образно говоря, у каждого гормона есть одна или несколько профессий, И действуют гормоны строго в рамках своих профессий. Клетки-мишени. У каждого гормона есть своя мишень. Конкретные клетки, с рецепторами которых гормон взаимодействует. Удаленные от места секреции. Гормоны вырабатываются в одном месте, то есть одним органом, а действуют в другом. Так, например, гормон роста соматотропин вырабатывается в гипофизе. Что это такое, вы узнаете из первой главы этой книги. А действует на кости, на печень, на поджелудочную железу. Если вам интересно, как действует в вашем организме компания посредников гормонов, как гормоны управляют вами, то эта книга для вас. Не бойтесь того, что вы чего-то не поймете. Мы будем говорить простым и понятным языком, без злоупотребления научными терминами и без заумных рассуждений. Эту книгу можно было бы с полным на то правом назвать «Курсом эндокринологии для чайников». Познавать тайны своего организма не только увлекательно, но и весьма полезно. «Познай самого себя» было написано на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах. Эти слова касались не только духовной составляющей, но и физической. «Что наша жизнь? Игра гормонов».